Глава 3. Неожиданный свидетель. Тем более, что я вообще никогда не пью сидра, закончил про себя Антуан, выходя из дома. Его одолевала сложная смесь досады, раздражения и осознания собственной бесполезности, чувства сумма которых доводила инспектора до исступления, так что даже тело начинало зудеть и чесаться. Дерево у них, видите ли, упало прямо во время казни, и мэр тоже хорош. Надо было сразу же объявить мерзавца в розыск, напомнить его приметы, посулить награду, а теперь, если он сбежал из кемпера, попробуй его отыскать. Инспектор подумал, не вернуться ли ему домой, но сходу отмёл эту мысль. Тётка Сюзанна фотографии, задвинутые в угол, куры, разгуливающие по двору, и всякие разы наровившиеся попасть под ноги именно ему. Мыслью он охватил всё разом и подытожил одним словом: надоело. Поэтому Антуан зашагал в другую сторону, к заведению по паше Менги, где можно было выпить чего-нибудь существенно более крепкого, чем сидр священника, который не любит тыквы. В это время дня за стойкой должен был стоять не сам Менги, великан с некогда рыжеватыми, а теперь седыми волосами и удивительно мягким для такой туши голосом, а один из его сыновей, которые походили на отца примерно так же, как бледный и вялый перевод, похож на яркий и своеобразный оригинал. Однако, к удивлению Антуана, обслуживал посетителей сам хозяин. И в бистро набилось раза в 3 больше народу, чем обычно, почти все столы были заняты. Инспектор по старой привычке окинул взглядом лица людей, находившихся в зале, и убедился в том, что ему знакомы все за вычетом бродяги, который в углу потягивал какое-то дешёвое пойло. Но бродяге, судя по его физиономии и всклокоченным седоватым волосам, было не меньше пятидесяти, и он никак не мог являться Фредериком Бареном, которому по бумагам было двадцать четыре года, а выглядел он гораздо моложе. Также Антуан отметил про себя, что с его появлением атмосфера в заведении немного изменилась. Никто, предположим, не оборачивался и не тыкал в него пальцем. «А гляди, вот и фараон из Парижа». Но посетители как будто насторожились, а говорить стали с некоторой опаской. Усмехнувшись, он подошел к стойке. «Что желаете, сударь?» — спросил Менги с подчеркнутой вежливостью. «Стаканчик Куантра», — ответил инспектор, — «и хороших новостей». «Куантра — это запросто», — хладнокровно заметил кабачик, откупоривая бутылку. «А с новостями нынче затык. Про Варена, небось, уже слыхали?» «Как же, как же!» — в тон ему бросил Антуан. «Скажи-ка, Патрик, что за бродяга сидит в углу?» «Вы про Леона?» «Да бросьте!» — Кабатчик усмехнулся. «Мы давно его знаем, он никого не трогает». «Да ну! А деньги у него откуда?» «Помогал грузить мебель приезжим». «Каким еще приезжим?» «Которые устроились на острове Дьявола. Скажите-ка, мсье Малине, вы сейчас тут по работе или как?» Кабатчик устремил на инспектора испытующий взгляд. Если моё начальство захочет, то придётся вернуться на работу, отозвался Антуан. А пока я сам по себе. Значит, в случае чего к вам нельзя будет обратиться за помощью, спросил кто-то из рыбаков. Да какая там помощь, проворчал другой рыбак. Пусть только этот ворен попробует к нам сунуться, сами ему шею свернём. Он обычно по ночам нападал, вмешался Антуан, и только на тех, кто не мог дать ему отпор. Посетители насупились, переваривая его слова. «Я не хочу нагнетать обстановку, — продолжал инспектор, — но должен сказать вам, что пока этого человека не найдут, никто не может считать себя в безопасности. Сейчас он может находиться где угодно — в кемпере, на дороге в Брест, на каком-нибудь чердаке, в вагоне поезда, да где угодно. Но он опасен. Безусловно, опасен, и ни в коем случае нельзя его недооценивать. Так что, если кому-то из вас что-либо известно... «Да что нам может быть известно?» – буркнул Кабатчик, пожимая своими гигантскими плечами. «Люди и так встревожены. Старухи достают ружья, из которых не стреляли со времен войны с синими. Имеется в виду Гражданская война, в которой поддерживавшая короля Британь Иван Дея воевали в конце XVIII века против республиканских войск. Кто-то не в попад хихикнул, и краем глаза Антуан заметил, что это был бродяга Леон». Что-то тут смешного, рявкнул Менги. Да так, ответил бродяга, ухмыляясь пьяной улыбкой. Я же в одной камере с ним сидел. После этих слов в набитом людьми заведении на несколько мгновений наступила неправдоподобная пугающая тишина. "Заливаешь", недоверчиво выдохнул кто-то. В кемпере в предварительном заключении гнул своё пьянчушка. Меня, значит, за бродяжничество сцапали, а его, ну, за отрезанную башку под кроватью. И что дальше? Напряжённо спросил Манги. Винса бы мне ещё жалобно протянул Леон. Антуан нахмурился. Ты всё это только что выдумал, чтобы выпить лишнюю бутылку, объявил инспектор во все уши. Тебе тоже запил, если бы оказался с таким в одной камере, огрызнулся бродяга. Ни я-то ничего не знал, мне только потом сказали, кто это был. Хорошенькое дело, а если бы он меня ночью удавил? Он что-нибудь рассказывала себе с любопытством, спросил один из рыбаков, хоть намёком. Да ничего он не говорил, только один раз его прорвало, с отвращением ответил бродяга. Меня на утро перевели в другую камеру, а потом я слышал его крики из коридора. Надзиратели тащили его, а он не унимался. и орал, что убьёт доктора Ривуаля, что всё, всё ему припомнит доктора. Кабатчик аж подскочил на месте. Это ж, э, постойте, один из главных свидетелей обвинения. Да, доктор вспомнил, что видел в Арэна возле дома последней жертвы, подтвердил Антуан. Только всё это глупости. Доктор живёт в кемпере, и полиция наверняка взяла его дом под охрану. «Жить-то он живет», — хмыкнул бродяга. «Только у его жены еще один дом, возле Дуар-Нене». И доктор уехал туда сразу после окончания процесса. «Ну что, будет мне вино или нет?» Мэнги колеблясь переглянулся с Антуаном, и тот сделал утвердительный жест. «Кругом одни умники», — вздохнул Леон. «За ружья хватаются, чуть что тени своей боятся». Не волнуйтесь, он сюда не сунется. Здесь в арену делать нечего, в отличие от дуарны Не. Хе-хе. Антон попросил ещё порцию куантра и проглотил её, не чувствуя вкуса. Жизнь начала обретать смысл, ведь сама судьба протягивала ему ниточку, которая, возможно, поможет инспектору поймать опасного преступника. Если считать, что Леон не солгал, то когда Варен угрожал убить доктора ещё до процесса, полгода назад стало быть, возможно, Антуан преувеличивает дальновидность полиции, и местные чины не озаботились о том, чтобы обеспечить свидетелю охрану, просто потому, что уже забыли про звучавшее в его адрес угрозы или потому, что отвлеклись на беглеца, которого рассчитывали схватить без промедления. Что касается Варена, то мог ли такой человек сбежать из-под ножа гильотины только для того, чтобы сразу же отправиться мстить? Интуиция говорила Антуану, он мог, если только Леон не солгал. Антуан подсел к нему за стол и постарался задействовать всё своё обаяние, предназначенное для таких случаев, которое включало широкую глуповатую улыбку, простецкий вид и добродушно прищуренные глаза. Леон, однако, смотрел на него настороженно и придвинул поближе к себе бутылку, выцарапанную у кабаччика. «Вам чего?» — спросил бродяга. «Поговорить?» — беспечно уронил инспектор. «Правда, что у приезжего жена сумасшедшая». «А, вот вы о ком протянул Леон. Она не в себе, это точно». Молчала, молчала, потом увидела чаек и, давая кричать, «Птички, птички!» На силу служанка ее успокоила. «А почему муж ее в лечебницу не сдаст?» О, её видели, усмехнулся бродяга. Думаю, нет раз задают такие вопросы. Что, дамочка, ничего себе, да? В ответ Леон скривил какую-то фантастическую гримасу и поцеловал кончики пальцев, давая понять, что мадам Фалис чистый персик, пусть даже и не в своём уме. "А ты я вижу глазастый", заметил инспектор Буравец собеседника тяжёлым взглядом. Лицо Антуана в этот момент никто бы уже не рискнул назвать добродушным или простецким. Про доктора Ривуаля откуда узнал? Ну что, дом у него в Дуарнене и прочее. Его служанка в кемпере меня подкармливала иногда, ответил бродяга, пожимая плечами. Жена у доктора хорошенькая, но до той, которая сейчас на острове Дьявола, ей далеко. Однако Антуана не интересовала супруга доктора. — А про Варена ты, конечно, выдумал, — хмыкнул инспектор. — Что он обещал мстить и все такое прочее. — Чего это я выдумал? — обиделся ли он. — Его вопли вся тюрьма слышала, не только я. — Не верите? Поезжайте в кемпер. Найдите надзирателей и спросите у них, стал бы я выдумывать. Очень оно мне надо. И, услышав его интонацию, Антуан отбросил последнее сомнение. Значит, Федерик Варен обещал убить человека, чьи показания... отправили его на гильотину, и человек этот в данный момент находился в совершенно определенном месте. Но прежде всего Антуан был полицейским, и поэтому с тоном сомнения он протянул. «Ну да, ну да, и в одной камере ты с ним сидел». «Сидел», — подтвердил ли он, допивая вино. «Но я же не знал, что это он, иначе окочурился бы со страху». «Скажи, а какое впечатление он на тебя произвел? Ну так, в общем...» «Да он с виду мозгляк мозгляком», — сказал бродяга, подумав. «Никогда бы не подумал на него, что он убийца. Шейка тоненькая, на мальчишку похож и молчун. Я помню, его спросил, как он сюда попал. Так он в ответ ни слова не произнес. Лег, одеялом накрылся и отвернулся к стенке». Утром, когда пришли надзиратели, он стал говорить, что произошла какая-то ошибка. Бродяга усмехнулся. Ну и рожи у них были, скажу я тебе, как будто он сейчас их укусит. Интересно, думаю, что ж он такого натворил? Ну, потом мне и сказали, кто это был.